Глава четвёртая. Я ожидала, что с лестницы мы сразу попадём в переход между корпусами, однако оказались в большой гостиной. Видимо, это комната отдыха для студентов. Здесь были диванчики, шкафы с книгами, несколько невысоких столиков и главное настоящий камин. Сейчас он не горел, а из окон лился приглушённый утренний свет. Мы пересекли гостиную и наконец вышли в знакомый уже мне коридор перехода. За ним раскинулся холл, а по аромату еды можно легко было обнаружить вход в столовую. К тому же именно туда стекались вереницы студентов. Форма парней была почти одинакова, различались лишь фасоны рубашек. Зато у девушек длина юбки варьировалась от совсем короткой, как у Чарли, до волочащейся по полу. Блузки тоже отличались деталями, манжетами, кружевом, бантиками, жабо. Я даже на микс задумалась. Возможно, стоит и мне украсить чем-нибудь свою форму. На раздаче в буфете студентов обслуживала сама Тина, и её молодая помощница, увидев нас, кухарка радостно заулыбалась и заставила наш поднос всякой всячиной. Как спалось? спросила она. Хорошо, ответил Ян, шмыгая носом. А пончиков нет? Нет, милый, засмеялась Тина. Зато есть ватрушки. Попробуй, они тебе точно понравятся. Кстати, Диана, с кем ты собираешься брата оставить, пока будешь на занятиях? Хороший вопрос, я вздохнула. Сейчас по завтраку и мы будем решать. Если хочешь, приводи ко мне, я присмотрю, предложила кухарка. Правда? я обрадовалась. С этой заботливой женщиной Ян точно будет под присмотром. Конечно, она снова засмеялась. Мне не трудно, наоборот, веселее будет. Спасибо, поблагодарила я, взяла поднос и отправилась к столику, где уже сидел Ян и ждал меня. Только ешь и не торопись, напутствовала я, расставляя перед ним еду. Мама всегда ему так говорила, когда мы садились за стол, и я поймала себя на том, что сейчас копирую её. Угу. Брат схватил ватрушку и сразу откусил от неё большой кусок. Я покачала головой и села рядом. Не успела приступить сама к завтраку, как на соседний стул приземлился Марк. "Привет, я Марк", сообщил он, улыбаясь. "А ты новенькая, да?" "Да", сдержанно ответила я. В памяти тотчас всплыл диалог, подслушанный на лестнице. "Меня Диана зовут". "Рад знакомству, Диана", весело проговорил парень и протянул мне руку. Я осторожно пожала её. А это что за герой? Он посмотрел на Яна. Тот же, кажется, не обратил на него внимания и беззастенчиво пялился совсем в другую сторону. За столик, где сидел Александр. Это мой брат, Ян, отозвалась я. Он тоже будет учиться с нами. На каком курсе? хохотнул Марк. Я здесь просто живу с Дианой, пока не вернутся наши родители, ответил сам Ян, насупившись. Роберт так сказал. Роберт, это я правильно понял? Парень удивлённо приподнял бровь. Наш ректор Лукрецкий, он ваш родственник? Просто по имени у нас его никто не называет. Друг родителей, коротко сказал я. Так у вас серьёзные связи? Марк подмигнул Яну. Я бы так не сказала, отозвалась я. А ты у нас девушка эмоциональная, да? Вдруг произнёс Марк, глядя мне на грудь. Я сразу вспыхнула и только через секунду поняла, что смотрит он на эмблему. С чего ты взял? я удивилась. Эмблему слева, пояснил он. Считается, те, кто вешает её справа, прагматики, а слева живут чувствами. Теперь я посмотрела на его эмблему и усмехнулась. У тебя тоже слева. А я и не прагматик. Марк со смехом выпятил грудь и резко, без перехода, спросил. — Давай после обеда погуляем. Я покажу тебе академию. — Ты со всеми новенькими такой любезный и отзывчивый? Я усмехнулась. — Нет, только с красивыми девушками, — отозвался Марк, улыбаясь. — Комплимент не засчитан, — ответила я, — слишком банален. — А ты не любишь банальности? Он прищурился и поиграл бровями. — Я не люблю, когда ко мне так нагло подкатывают, — припечатала я. — Поэтому академию исследую сама. Спасибо. Было приятно поболтать. Ян, ты уже поел? Идем. Я отведу тебя к тени. Брат кивнул и, схватив с тарелки остатки бутерброда, соскочил со стула. — Может, ты передумаешь? — крикнул мне вслед Марк. — После обеда я совершенно свободен. Я не обернулась, сделав вид, что не слышу. Ян с радостью остался на кухне. Я же вышла в холл, решая, что делать дальше. Сходить к Роберту? Я ведь даже не знаю, на какое занятие мне идти. «Диана!» Вдруг окликнул меня женский голос. Ко мне спешила молодая шатенка в легком сиреневом платье. Под мышкой у нее была увесистая папка. «Да, это я», — ответила ей. «Прекрасно!» Она улыбнулась. Меня зовут Каролина Роу. Я преподаватель теории времени. Меня послал за тобой ректор, чтобы я отвела тебя на своё занятие. Оно у твоего курса первое в расписании. Спасибо. А я как раз хотела к нему заглянуть, сказала я, невольно любуясь её красотой. Изящная, белокожая, точно фарфоровая кукла. Интересно, сколько ей лет? На вид чуть старше меня. Теперь в этом нет нужды. Да и ты бы с ректором не встретилась. Его до вечера не будет в академии, объяснила Каролина. Идём, к слову, я ещё и куратор вашего первого курса. Значит, всё-таки первый, протянула я, следуя за ней к лестнице. Ну, конечно, преподавательница снова улыбнулась. Тебе ведь предстоит всему научиться. А расписание? Где я могу его узнать? поинтересовалась я. Во-первых, расписание всех курсов есть в вашей комнате отдыха. Во-вторых, твой гаджет. У тебя ведь есть телефон, планшет или что-то вроде него? Да, смартфон, кивнула я. Так вот, гаджеты студентов, у кого они есть, автоматически подключаются к сети внутри академии, продолжила Каролина. Там можно узнавать все новости, расписание мероприятий, общаться с другими студентами и преподавателями. Эта же информация дублируется на доске объявлений. — На всякий случай. — А звонки, интернет? Я могу связаться с кем-то из своего мира, — уточнила я. — Нет, увы, — покачала головы преподавательница. — Гаджет ловит сеть только внутри Академии, а также в совмещенных во вне времени пространствах. Это город Элиос и Вечный остров. — Какая красота! Я только сейчас заметила, что стены лестничных пролетов украшены картинами из цветной мозаики. Причудливые животные. Пышные цветы, пюры богов. «Да, это работа нашего студента Марка Джонсона», — улыбнулась Каролина. Он сам вызвался украсить все мозаикой, посвятил ей все летние каникулы в позапрошлом году. «Марк?» — удивилась я. «Если это не то, о ком я думаю...» «Марк у нас в Академии один», — с усмешкой ответила преподавательница. «Так что можешь быть уверена, что это он. Марк вообще очень талантливый парень». «Надо же, кто бы мог подумать? А так сразу и не скажешь. Ой, а это же ректор!» Я чуть не назвала его по имени, вовремя спохватившись. А увидела я Роберта на одной из мозаичных картин в роли воина на коне. «Да!» — Каролина засмеялась. «Здесь можно найти лица и других преподавателей. И вас!» Нет, я тогда ещё не работала в академии, как раз пришла прошлой осенью. Так что мне не повезло, и меня не запечатлели в вечности. Улыбка Каролины всё же была тоже очень располагающей. А вот и нужная нам аудитория. Запоминай. Аудитория оказалась небольшой и под завязку забита студентами. Здесь было человек 40, не меньше. Для первого курса моего бывшего университета это полпотока. Но тут и факультетов нет, и групп, как я поняла, только курсы. Это наша новая студентка громко представила меня Каролина. Диана Венедиктова, прошу любить и жаловать. Привет, глухо поздоровалась я со своими новыми одногруппниками и поспешила на свободное место на заднем ряду. Меня провожали заинтересованные, оценивающие взгляды. Кто-то тоже здоровался и даже улыбался, но большинство молчало. «Так, на чем мы остановились в прошлый раз?» Начала Каролина, открывая свою папку. «Кажется, на третьем параграфе. Да, Диана?» Обратилась она вдруг снова ко мне. «Учебники можешь получить после занятий в библиотеке. Она на первом этаже. А пока пусть с тобой кто-нибудь поделится». Я кивнула и оглянулась в поисках того самого, кто бы мог со мной разделить свой учебник. Но, увы, на заднем ряду больше никто не сидел. Преподавательница, заметив мою растерянность, и предложила: "Можешь пересесть вперёд, к Кристиану?" Кристианом оказался худенький невозрачный очкарик, сидящий в одиночестве на первой парте. По всем признакам, это был местный ботаник и, возможно, изгой. Но у меня на этот счёт не было никаких предрассудков, поэтому я спокойно пересела к нему. На редкие смешки, летящие мне в спину, тоже не обращала внимания. Сам крестьян на меня даже не посмотрел, лишь неохотя подвинул учебник на середину стола. Итак, сегодня у нас тема Связь времени и пространства, заговорила между тем Каролина. Пока по-прежнему лишь общие понятия, потому что в следующем году у вас будет отдельный курс по этой теме. Итак, время и пространство. Как думаете, есть ли между ними связь? Если вы спрашиваете, Отозвался рыженький парень с весёлой улыбкой. Значит, точно есть. Хорошо, преподавательница усмехнулась и переплела руки на груди. Тогда какая это связь? Прямо пропорциональная или обратно пропорциональная? Или вообще между ними иная зависимость? В учебнике написано, что зависит от интервала времени, выкрикнул кто-то. Может быть и так, и так. Молодец, Дот, читать ты умеешь. — кивнула Каролина. — Но там есть еще одна вводная со-зависимости. Какая? — Уровень силы мага времени, — ответила уже девушка. У нее была толстая русая коса, короной уложенная вокруг головы. — Верно, Мариша! — щелкнула пальцами Каролина и направилась к доске. — А теперь записываем. Формула отношений между пространством и временем. Время у нас какой буквой обозначается? — Латинской «Т»? Вырвалось робкое у меня. Конечно, Диана, преподавательница одобрительно улыбнулась. А пространство будет обозначаться заглавной Л. Не путать с маленькой, которая обозначает в математике длину. Лекция длилась больше часа. Я не так уж много поняла, но на удивление скучно не было. Даже захотелось поскорее почитать первые параграфы, чтобы быть в теме поглубже. За несколько минут до окончания занятия Каролина попросила тишины, чтобы сделать объявление. Ребята, стал точно известен день, когда вы будете проходить через капсулу времени, сказала она. Это случится в следующий вторник, то есть через 5 дней. Главное хорошо выспитесь и ни о чём не волнуйтесь. Я буду рядом и объясню всё, что потребуется. А теперь можете идти на следующее занятие. Хорошего всем дня. Поскольку я не знала, какая у меня следующая лекция, пришлось пристроиться за группкой моих новых однокурсников и дойти за ними до нужной аудитории. Там меня ждала история, которую вёл слегка занудный профессор, как он сам представился, Юлиан Цвик, худой, невысокий мужчина с козлиной бородкой и рыбьими глазами. Учебника у меня по-прежнему не было, поэтому пришлось снова занять место около Кристиан. Привет, Тихо сказала я, присаживаясь к нему. Не против, если я опять составлю тебе компанию. Будто бы если бы я был против, ты бы ушла, буркнул он. Могу и уйти. Я пожала плечами, неприятно, но навязываться никому не собираюсь. Я было поднялась, но Кристиан Гльянол на меня искоса. Сиди уже. И подвинул ко мне учебник. У тебя очки интересные, заметила я, возвращаясь на место. Очки, правда, были интересные. С квадратной оправой, чёрной, точно из оникса, а стёкла при определённом свете бликовали ярко-синим. Но реакция Кристиана удивила. Подлизываешься, резко произнёс он. Ещё одна. В смысле? Опешила я. Ты ведь к брату моему хочешь подкатить через меня. Он не спрашивало, констатировал. Что? Но я даже не знаю, кто твой брат. Я растерянно усмехнулась. Ну, конечно, хмыкнул Кристиан. Не строй из себя дурочку. Студент Джонсон, раздался вдруг голос преподавателя. У вас есть что сказать по нашей новой теме? И смотрел он ни на кого иного, как на Кристиана. Джонсон, как и Марк, то есть Кристиан, брат Марка, никогда бы не подумала о боги хроносе. Кашлинов заговорил между тем Кристиан. Именно. Юлиан Цвик причмокнул губами. На заре рождения миров Хаос создал время, самое древнее, что было в нашей вселенной. Быстро начал отвечать Кристиан. Многие расы и народы звали его Хронос. С тех пор уже все процессы во вселенной начали происходить во времени и только в нём, так как пространство ещё не зародилось. Позже появилась земля. А сам Хронос породил три стихии: огонь, воздух и воду. Достаточно, одобрительным кивком прервал его Цвик. Всё верно. Также считается, что Хронос стал создателем первого поколения богов. Записываем, не отвлекаемся. Так ты, брат Марка? шёпотом уточнила я соседа. Будто ты не знаешь. Отозвался тот и демонстративно уставился в свою тетрадь. Следующее занятие называлось странно часовое дело. Да и аудитория скорее напоминала мастерскую или лабораторию. Столы на одно место, на каждом лампа. Вдоль стен стояли шкафы, один из них был со стеклянными дверями, а за ними на полочках в ряд самые разнообразные часы от будильников до карманных. И под каждым табличка с именем и курсом. Но самое интересное, на половине из них было написано Марк Джонсон. Разнился только курс рядом. Первый, второй, третий. Неужели и эти часы – его рук дело? Но потом я заметила еще одно знакомое имя – Александр Фридман, второй курс. Табличка с ним лежала под наручными часами, массивными из белого металла с черным циферблатом. «Так-так-так, ребятушки, занимаем свои места», – поторопил нас старичок, вскоре вошедший в аудиторию. Не теряем время. Он был маленький, сгорбленный, с настоящим моноклем на глазу. А ещё у него была забавная жилетка, сшитая из разноцветных лоскутков, и горчичного цвета широкие штаны, едва доходящие ему до щиколотки. Из-под них открывался вид на носки в зелено-белую полоску. У нас новенькая. Он, прижав монокль к глазу, посмотрел на меня. "Да", я неуверенно кивнула. А, да-да. Дианчико Венедиктова. Помню, мне говорили. Старичок снова закивал. Меня зовут Феликс Речковский. На наших занятиях мы учимся собирать и чинить часы. Для магов времени это весьма важный навык, ибо часы ни что иное, как наши проводники и помощники. Уже в конце этого курса вы сможете создать своего первого личного проводника. Для этого же на занятиях по практической магии будете использовать учебные проводники. После того, как пройдёте через капсулу времени, конечно. Итак, ребятки. Он открыл шкаф и стал выставлять оттуда на стол одинаковые коробочки. Разбираем материал. В коробочке оказалось множество шестерёнок разного размера, обод с лупой, а ещё какие-то отвёртки, болтики и прочая мелочь. Я совершенно не представляла, что с этим делать, поэтому задачаная вернулась на своё место. Мы уже успели изучить с вами виды и размеры шестерёнок, а также прочие детали, заговорил преподаватель. И сегодня наконец начнём учиться создавать простейший часовой механизм. Вот и ответ на твой вопрос, Диана. И удачи.